Руслан. «Да запрещала я ему! Запрещала!» Женщина вытерла глаза платком. «А он все равно! Вот чего надо-то? Всегда все было! Всегда ему! Лишь бы хорошо! Лишь бы порадовать! А он?» Красные глаза, опухшие веки с мелкой сеткой морщин, слипшиеся ресницы и бледные крылья носа. Некрасиво, беспомощно в своем горе, прикрытым чернотой траура. «И ведь с девки этой и все началось. Других будто мало, а он на нее школу бросил. Я за ремень, а он в ответ, будто и не мать ему. А у меня дед воевал, а сын выходит, что...» Она зарыдала во весь голос, подвывая и захлебываясь. Руслан плеснул в стакан воды и сунул в дрожащую руку. Женщина пила мелкими глотками. Долго, будто боялась расстаться со спасительным стаканом. Ох и не любил Рус подобные беседы. Было в них нечто утончённое инквизиторское, выворачивающее наизнанку чужую душу. Потом приходилось отмываться, отбиваться, убеждать себя, что всё это было нужно и важно. Он спортом увлекался, но тоже бросил. Тренер ходил, ходил, уговаривал вернуться, А Серёжка ни в какую, говорит, тренер, еврей. А я не знаю, может, и еврей. Так какая разница-то? Ведь нормально ж было. А тут... Она вздохнула. А будто и не мой сын. Говорит, не русские и всё заполонили. Дышать нечем. А потом у меня ещё кошелёк украли. Рублей триста внутри было, но всё равно обидно. А Серёжа как разорался, на всю ночь из дома ушёл. Позвонили из милиции, дескать, громили они что-то. Ларки громили. Это Руслан мог сказать, исходя из материалов дела. Последняя жертва, клейменная крестом, была личностью активной. Сергей Изовский привлекался трижды, но всякий раз его отпускали за недоказанностью. Я думала, все, сядет теперь. А он вернулся, поцеловал и говорит, дескать, скоро все иначе станет не русских из города выбьют я ему сереженька как же выгонят как можно так а он мне мол глупоя не понимаешь своего счастья и тварь эту притащил какую тварь елизавета антоновна эту собаку здоровая такая сверху черная а брюхо рыжая я породу забыла Он говорил, а я забыла. Я ее боялась. Женщина перестала плакать. Я просила убрать, а он только смеялся. Он на ней деньги зарабатывал, мясом сырым кормил, чтоб злее была. А куда злее, когда я и так из комнаты выйти боялась? Рычала она и один раз укусила. До крови. Швы накладывали, вот. Елизавета Антоновна задрала подол длинной черной юбки и вытянула ногу. Нога была белой, отекшей, с россыпью сине-зеленых застарелых синяков и старым шрамом. «Это она меня подрала. Церка. А Сереженька и сказал, что сама виновата. Полезла. А я не лезла. Я в туалет пройти хотела. А эта зверюга поперек дороги разлеглась». Руслан кивал. Руслан устал от этого чужого горя, от рассказа. Руслан хотел домой, а нужно было слушать. И искать психа, пока где-нибудь не всплыл пятый труп. А той ночью она выла. Никогда не выла, а тут села у двери и давай выводить, продолжала Елизавета Антоновна. Аккурат, когда Сереженьку убили, почуяла. До утра. Соседи и по батарее стучали, и в дверь. Я ей, церковь, место, замолчи. А она рявкнет, и снова выть «И что теперь с собакой?» «С собакой?» Заплаканные глаза глядели непонимающе. «При чем тут собака? Вы убийцу ищите. Сереженька, он ведь хорошим мальчиком был. Он мне всегда помогал. И соседям тоже». Эта девка его с ума свела, да и собаку забрала. Та послушалась, меня не слушалась, а эту сразу с полуслова. Чтоб две суки и не договорились. Одну суку звали Церерой, вторую — Эльзой. Они и вправду понимали друг друга с полуслова. «Гуляй», — велела Эльза, пуская доберманку с поводка. Та радостно унеслась вперед. Вернулась, глянула на Руслана кофейным глазом и рявкнула. Так, на всякий случай. «Из милиции, значит?» «Вы и вправду думаете, будто я его убила?» У Эльзы серые глаза, ясные, чистые, кукольные. И волосы кукольные, белые, уложенные ровными локонами. Да и вся она какая-то фарфоровая, что ли. «Мамаша у него психованная». Впрочем, Серега и сам был не подарком. А отношения у нас с ним сугубо деловые. У меня своя ветеринарная клиника. Ну и, наверное, все равно узнаете. Занимаюсь собачьими боями. Площадки организую, пары составляю, веду рейтинг. Ставки, опять же, незаконно. «Откровенно», — возразила Эльза. «Идет ей имя. И ведь настоящее же». Руслан паспорт проверил. Эльза Петровна Тукшина. Не настолько незаконно, как убийство. Серега не из наших. Он новичок, пришелец, желающий самоутвердиться. И собаку искал такую, чтоб разом в дамке. Церера носилась по площадке, время от времени останавливаясь, проверяя, как там дела у подруги. Не обижают ли? И вы сосватали. Сосватала. «Продала, если быть точнее. Церу года полтора назад сильно порвали. Бой из черных. Я такими не занимаюсь. Стараюсь, чтобы соперники были примерно равны. Интереснее ведь». А тут выставили. Не знаю даже против кого, но привезли ее ко мне в ужасном состоянии. Попросили усыпить. «А вы вылечили?» «Вылечила. Опять же, ничего личного и благородного. Бизнес. Церера из перспективных. Если не бои, то с ее родословной на щенках заработать можно. Был клиент на разведение взять, но серёга дал больше. И как? Окупилась? Без понятия. Если где и участвовал, то не через меня. Хотя пара свежих шрамов на шкуре есть. Но вы не там ищите. Из-за собаки никто не станет убивать. «Да, и из-за боев тоже». Эльза похлопала поводком по бедру, и псина моментально оказалась рядом. Села на землю, уставилась прямо в глаза. Улыбнулась, вывалив на подбородок розовый язык. «А ставки серьезные?» В присутствии Цереры Руслан ощущал себя крайне неуютно. Не то чтобы боялся. Скорее, не нравились ему вот такие хищные да поджары. Ни женщины, ни собаки. А еще Эльза с ее кукольно-фарфоровой красотой. Уж очень спокойно. Прямо-таки неестественно. Ставки? Когда как. Но в любом случае всегда проще убрать собаку, чем человека. Правда?